Гениально, ласкожно произнёс рядом с ней мягкий голос её мужа. Мне ещё не приходилось видеть, чтобы кто-то с такой деликатностью коснулся сферы чувственной власти. Разве ты так не думаешь? Миссис Филдинг почувствовала это движение, когда он взглянул на неё. Она, потрясающе, честно ответила женщина: У неё не возникло и тени сомнения, что он имел в виду Сесиль Антрим. Никто во всём театре не смог бы усомниться в этом. Королайн лишь надеялась, что голос не выдал скованности её чувств. Джошуа не делал никакой тайны из того, как велико его восхищение талантом Сесиль. Но сейчас его жена задумалась, насколько превалирует в его профессиональном восхищении личная симпатия. По холодеф отстоль неприятных мыслей, она предпочла их отбросить. "Я знал, что она тебе понравится", продолжил Филдинг. Её нравственная смелость почти уникальна, ничто не способно удержать её от борьбы за свои убеждения. Карлайн заставила себя улыбнуться. Ей не хотелось спрашивать, каковы же эти убеждения, и первое действие весьма способствовало этому нежеланию. Ты совершенно прав, откликнулась она, постаравшись придать своему голосу как можно больше воодушевления, хотя актёрским талантом бог обделил её на чисто, и меня всегда восхищала смелость, больше всех иных качеств, за исключением, возможно, доброты. Ответ Джошуа прервал стук в двери ложи. Он встал, чтобы выяснить, кто к ним стучится. И спустя мгновение в ложу вошел высокий и стройный мужчина лет пятидесяти с мягкими чертами довольно аскетичного лица. Его спутница была почти прекрасна. Правильные черты ее лица дополнялись большими и ярко-синими глубоко посаженными глазами. Возможно, ее темпераменту немного не хватало живости, что слегка обедняло общее таинственное очарование. Это была супружеская черта маршанов. Кэрлайн познакомилась с ними больше года тому назад, и частенько имела удовольствие бывать в их обществе, и она обрадовалась их появлению. Ничего не спрашивая, они догадались, как она восприняла эту пьесу. Её же очень удивило, что они пришли посмотреть такой спектакль, хотя как и она сама, её друзья могли не знать его содержание. Первое же их замечание, сделанное после знакомства с Питом, подтвердило её правоту. Экстравагантно, спокойно заявил Ральф Маршен, и его лицо выразительно показывало глубокое замешательство. Он избегал взгляда миссис Филдинг, словно ещё не справился со смущением, вызванным первым действием, и не мог с лёгкостью обсуждать такие темы в женском обществе. Джошуа предложил миссис Хоуп Маршен занять его кресло, И она с благодарностью присела рядом с Кэролайн. Поразительная женщина, продолжил Ральф, очевидно имея в виду Сесиль Антрим. Я понимаю, разумеется, что она просто играет то, что написал драматург, но мне жаль, что такая талантливая актриса вынуждена исполнять столь тягостную роль. И, честно говоря, меня удивило, как лорд Камергер мог дать разрешение на постановку такой пьесы. Филдинг, заложив руки в карманы, изящно прислонился к стенке ложи рядом с обитым красным плюшем барьером. «А меня бы очень удивило, если бы она не испытывала особой симпатии к своей героине», – возразил он. «По-моему, ей как раз очень хотелось сыграть такую роль». Мистер Маршин выглядел удивленным и, как показалось Кэролайн, также разочарованным. «Правда?» – посмотрел он на актера. «О-о-о!» Я также не понимаю лорда Камергера, грустно заметила Хоуп, удивлённо распахнув глаза. Он пренебрёг своими обязанностями, не удосужившись подвергнуть её цензуре. Ему же положено защищать наши устои, и в конце концов, по-моему, именно таково его назначение. Конечно, таково, моя дорогая, поддержал её муж. Видимо, он не дооценил вред, который может принести его халатность. Кэрлайн глянула на Джошуа. Ей были известны его взгляды на цензуру, и она боялась, что он может сейчас резко высказаться, обидев Маршинов, но не знала, как помешать этому, не обидев в свою очередь его самого. Это сложный вопрос, осторожно заметила она. Да, и его решение может потребовать смелости, безапелляционно заявила миссис Маршин. Но если он взял на себя столь высокие обязанности, то мы вправе ожидать от него и соответствующей смелости. Миссис Филдинг отлично поняла, что имелось в виду. Она интуитивно понимала о забоченность благопристойной матери семейства, и тем не менее ничуть не сомневалась, что Джошуа это непонятно. Её удивило, как сдержанно прозвучала его ответная реплика. Защиту можно сравнить с палкой о двух концах, миссис Маршин сказал актёр Он стоял в углу ложи возле перегородки, всё в той же небрежной позе, но Кэролайн заметила, как её супрук напрякся. "А в двух концах?" настороженно повторила она. "О чём ты говоришь, Джошуа?" "Зависит от того, от чего собственно вам нужна защита", продолжил Филдинг спокойным и ровным тоном. Мистер Маршин слегка шевельнулся, переступив с ноги на ногу. "От поругания нравственности?" ответила Хоб зазвеневшим от гнева голосом затем она невольно коснулась рукой мужа и продолжила от неуклонного разрушения нашего образа жизни посредством восхваления безнравственных и эгоистичных побуждений для защиты молодых и восприимчивых умов, которыми такое потворство воспринимается даже слишком хорошо, не зачем выставлять на показ чувства и привычки, которые должны оставаться сугубо индивидуальными Это подрывает достоинство и унижает то, что должно оставаться священным. Кэролайн понимала, что имеет в виду ее приятельница, и в основном была с нею согласна. Маршины переживали за нравственность своего отпрыска, 16-летнего юноши, а миссис Филдинг еще помнила те времена, когда ее дочери были в таком же возрасте, и когда она старалась воспитать и защитить их но в те времена жизнь казалась менее сложной. Она снова посмотрела на Джошуа, понимая, что тот будет возражать. Но у Филдинга не было детей, и поэтому он воспринимал мир несколько иначе. Ему некого было защищать с той пылкостью, какой требовали родительские обязанности. «Неужели самопожертвование достойнее проявления своих желаний?» — спросил он. Миссис Маршин приподняла свои темные брови. Разумеется, разве вы могли в этом сомневаться? Но разве само пожертвование одних не является всего лишь оборотной стороной потворства, если угодно, слабостям других? Опять спросила актёр, слегка подавшись вперёд. Возьмём к примеру эту пьесу. Если жена жертвует собой, то разве она не открывает путь для заблуждений, потакая слабостям мужа? Я начала хохобмаршин, но внезапно умолкла. Она была уверена в своей правоте, но не знала, как лучше выразить свое мнение. Кэролайн знала, что хотела сказать ее подруга. Мучения мужей были публичны, а их жены страдали в тайне, и об этом не принято было говорить. «Она нарушила обеты верности», — заметил Ральф, придя на помощь жене. Его голос ничуть не повысился, но в нем прозвучала непоколебимая убежденность. А измена никогда не может быть оправдана, продолжил он. Нельзя изображать её так, чтобы она вызывала сочувствие и симпатию. Это способно смутить не окрепшие умы. У женщин может возникнуть мысль, что такое поведение жон простительно. Улыбка словно приклеилась к лицу Джошуа. Но с другой стороны, мужчины могут задаться вопросом, Не имеют ли жёны такой же потребности и права на счастье и удовольствие, как они сами, возразил он. Возможно, они даже осознают, что жизнь стала бы лучше для обоих супругов, если бы они поняли, что женщины могли бы и не выйти замуж, опасаясь, что их будут считать некой собственностью, которой можно пользоваться по желанию или по мере надобности, как щёткой для чистки ковров или механизмом для сушки одежды. Что? Теперь Маршин выглядел смущённым. Сушилка для одежды, повторил актёр с лёгкой усмешкой. Есть такой механизм для удаления лишней влаги из постиранного белья. Не представляю, к чему вы клоните. Ральф взглянул на Кэролайн, но в этот момент в дискуссию решил вступить Пит. Полагаю, мистер Филдинг говорит о том, что защита одних личностей может обернуться лишением свободы для других личностей, или что идеи свободы для одних людей у других вызывают идеи запрета, пояснил он. Если мы отказываемся разобраться в чьих-то страданиях, потому что они отличны от наших и вызывают чувство неловкости или что равносильно приводит нас в смущение, то наше общество нельзя назвать ни либеральным, ни благородным, и, продолжая в нем жить, мы просто постепенно задохнемся до смерти». «Милостивый Боже!» — тихо произнес мистер Маршан. «Вы весьма радикальный, сэр. Я считаю себя весьма консервативным», — с удивлением возразил суперинтендант. «У меня эта пьеса тоже вызвала глубокое замешательство». Но неужели вы полагаете, что её следует запретить? быстро спросил Джошуа. Я не высказался бы так резко, нерешительно помедлив, начал Томас. Она не спровергает основы благопристойной семейной жизни, вставила миссис Маршен, подавшись вперёд над своими пышными шёлковыми юбками и скрестив на груди руки. Она поднимает ценностные вопросы, поправил её Филдинг. Неужели мы не способны взглянуть правде в глаза? Тогда как же сможет развиваться наше общество? Мы никогда не сможем ничему научиться, не сможем улучшить наши обычаи, и более того, мы не сможем понять друг друга, а возможно и самих себя. Забыв о своём намерении быть сдержанным, он так увлёкся, что все чувства откровенно отразились на его лице. А если мы опустимся до таких запретов, то едва ли будем достойны величия человеческого бытия, пренебрегая нашими умственными способностями, свободой воли или правом принимать самостоятельные решения. Кэролайн осознала, что неизбежное продолжение дискуссии принимает ужасный оборот, угрожающий потере дружеских отношений. Всё дело в постановке вопроса, поспешно заявила она. Жан-Шо явно серьёзно взглянул на неё. Только образ, способный встревожить нас, способен привести к переменам. Рост зачастую проходит болезненно, но остановка в росте может быть гибельной. Вы хотите сказать, что все мы умрём раньше или позже? спросил Ральф. Его вопрос прозвучал почти небрежно, но во всём его облике чувствовалась напряжённость, противоречившая любой внешней небрежности. Не тем не менее, я уверен, что существуют вечные ценности, заключил он. Артист выпрямился. Безусловно, существуют, согласился он. Важно понять их, и это наиболее сложно. Необходимо почаще проветривать святые догматы, или они могут погрязнуть в болоте невежества и злоупотребления. Он улыбнулся, но глаза его смотрели непреклонно. Так, хорошая хозяйка протирает пыль в доме. Его ведь нужно убирать ежедневно. Хоп выглядела озадаченной. Она оглянулась на подругу и быстро отвела глаза. Мистер Маршин предложил жене руку. "Дорогая, думаю, нам пора занять свои места. Мы же не хотим испортить удовольствие другим зрителям, отвлекая их, когда начнётся второе действие". Он повернулся к Кэрлайн. Очень приятно было вновь повидать вас, миссис Филдинг, и познакомиться с вами, мистер Пит, добавил мужчина, обращаясь к Джошуа. Надеюсь, вам понравится этот вечер. Через мгновение маршаны удалились. Кэролайн сделала глубокий вдох и медленно выпустила воздух из лёгких. Филдинг взглянул на неё с усмешкой. Его лицо озарилось выражением сердечной теплоты и мягкой радости и страхи его жены рассеялись. Ей хотелось заметить ему, как близко он подошел к тому, чтобы смутить и обидеть людей, объяснить, чего они опасались, но ее недовольство уже рассеялось, и она просто улыбнулась ему в ответ. С затухающим светом люстр вновь поднялся занавес, знаменуя начало второго действия. Теща Томаса увлеченно смотрела на сцену, где продолжала разворачиваться драма, которая могла закончиться только трагедией. Сицилиан Трим в образе главной героини стремилась жить с такими страстями, какие окружающее её общество не могло даже понять, не то что позволить. Она попала в ловушку, окружённая людьми, взирающими на неё с нарастающим беспокойством и страхом. Муж не хотел разводиться с ней, а она не имела права на развод, и ничто не могло оправдать её Она не могла даже никому объяснить причины своих страданий. Их никто не смог бы понять. Не поднимался только вопрос, могла ли она вести себя иначе? А Кэрлайнса, переживая героине, задалась именно этим вопросом. Нет, ей не хотелось стать похожей на героиню Сесиль, стольн равная с неуправляемыми эмоциями, безрассудная Эта дама позволила себе излишнюю откровенность, тем самым выдав сокровенные мысли всех женщин. Кэролайн раздражало чувство собственного смущения. Ей хотелось отвернуться, как поступил бы любой, случайно вторгшись в чью-то интимную жизнь. Никто ничего не скажет. Обе стороны предпочтут сделать вид, что ничего не произошло. Только так и могут поступить воспитанные люди. Существуют вещи, которые никому нельзя видеть, слова, которые никто не должен произносить, а если они вырываются в моменты страсти, то их никто не повторяет. Некоторые стороны интимной жизни должны храниться в тайне. И вдруг появляется актриса, осмелевшая сорвать все покровы скромности со своей души и показать всем, купившим билеты на этот спектакль, свои сокровенные нужды и страдания свои радости и уязвимости собственной жизни. Её циничный супруг также хорошо сыграл свою роль, но он показал, какие его раздирали противоречия, порождая гнев и разочарование. И в итоге миссис Филдинг поняла, что это также достойно сожаления. Невист любви к центральной героине тоже вызывало определённое сочувствие. Будучи обычной девушкой, она не могла бороться с более зрелой женщиной, чья утончённая страсть порабатила мужчину, которого, как наивно казалось невесте, она уже завоевала. Публика поняла, что сражение за него было проиграно ещё до того, как был нанесён первый удар. Брат невесты выглядел более интересно, хотя и не своей ролью в пьесе. Игравший его актёр обладал броской наружностью, что повышало значимость этой второстепенной роли. Он был высоким блондином, а его настоящим возрастом судить было трудно, но он явно не превышал 25 лет. Актёр обладал живостью передачи чувств, которые перелетали в зал за огни рампы, и его душевное волнение остро воспринималось, несмотря на то, что эта роль ограничивалась редкими репликами. От него исходили внутренняя энергия и душевная сила. Он не искал дешёвой популярности, играя на галёрку, но редкий зритель после спектакля мог бы забыть его. Когда закончился второй акт и вновь зажёгся яркий свет, Кэролайн не смотрела ни на Джошуа, ни на Томаса. Ей не хотелось узнать, что они подумали или почувствовали. Больше того, ей не хотелось выдать собственные чувства. Анна опасалась, что они слишком явно отразятся в её глазах. И вnúш послышался стук в дверь, после чего Филдинк опять встал, чтобы открыть её. На пороге стоял Чарльз Ли, один из приятелей актёра Джошуа, которого его жена мало знала, а вот его более высокий и несколько полноватый спутник, безусловно, принадлежал к иному кругу общения. Его умное лицо, даже когда он молчал, озарялось добродушной улыбкой, искрившейся в глазах. Но главное, он обладал таким поразительным сходством с первым мужем Кэролайн, что в первый момент у неё перехватило дыхание. "Мне хотелось бы познакомить с вами моего гостя из Америки, Сэмюэла Эллисона", мистер и миссис Филдинг начал ли, и мистер Пит добавил: "Джошуа, рады знакомству". Когда заим Нсур откликнулся Семеюль с лёгким поклоном, окинув взглядом присутствующих, но задержав его на Кэрлайн. Простите моё вторжение, мадам. Но когда мистер Ли сообщил мне, что до выхода замуж за мистера Филдинга вы носили фамилию Элисон, я не мог дождаться более удобного случая, чтобы познакомиться с вами. В самом деле? неуверенно спросила женщина. Как ни странно, Кэролайн разнервничалась, скорее даже испугалась. Этот человек так походил на Эдварда, что она не сомневалась в каком-то их родстве. Одинаковый рост, да и черты лица практически совпадали: знакомые голубые глаза, тот же овал лица и удлинённый нос. Миссис Филдинг растерялась, не зная, что и сказать. К тому же пьеса вызвала у неё столь сложные чувства, что она утратила своё обычное самообладание. Американец широко улыбнулся, но совсем без фамильярности. Только глупец мог бы воспринять с обидой его улыбку. "Боюсь, я слишком поторопился, мэм", виноватым тоном произнёс он. "Видите ли, я надеялся, что мы, возможно, состоим в родстве". Моя матушка покинула эти берега незадолго до моего рождения, буквально за несколько недель. И мне говорили, что после этого мой батюшка вновь женился. Кэролайн догадалась, что он имел в виду. Очевидное сходство отрицать было невозможно, но она понятия не имела, что какой-то мужчина, а меньше всего её свёкр мог быть женат до да его женитьбы на её бывшей свекрови. Мысли её дико закружились. Не знала ли об этом сама старая Мария? Не разобьётся ли её мир в дребезги от такой новости? Лоб Джошуа тоже тревожно нахмурился. Сэмюэл всё ещё пристально взирал на миссис Филдинг. "Моего отца звали Эдмунд Эллисон из Кингсленгли в Харфордшире", начал он. Кэролайн прочистила горло. "Так звали отца моего первого мужа", откликнулась она. «Должно быть, вы с ним сводные братья!» Ее новый знакомый просиял подлинным восторгом. «Как чудесно! Я проехал полмира из самого Нью-Йорка, прибыл, наконец, в этот крупнейший город мира, но не прошло и месяца, как мне повезло столкнуться с вами. И не где-нибудь, а в столичном театре». Он сверкнул глазами, мельком глянув на зал. «Ну скажите на милость, разве это не рука судьбы?» Я невыразимо счастлив познакомиться с вами, мэм. Надеюсь, мне будет оказана честь продолжить знакомство должным образом, а мои манеры позволят нам стать друзьями. Родственники порой бывают чертовски занудны, но разве может быть у кого-то в мире слишком много добрых друзей? Кэролайн невольно улыбнулась. Его воадушевление могло растопить любой лёд. А элементарная вежливость требовала, чтобы она выразилась своими одобрением. Надеюсь, мы подружимся, мистер Эллисон, сказала она. Надолго ли вы планируете остаться в Лондоне? Я не строю планов, мэм, беззаботно ответил американец. Я сам себе хозяин и буду жить согласно своим желаниям, не упуская приятных возможностей. Пока жизнь моя здесь идёт так прекрасно, что я и не думаю об отъезде. И вновь его рассеянный взгляд устремился на театральную публику. У меня такое чувство, будто здесь сосредоточены все ценности нашего земного мира, все его знаменитые деятели и их идеи, и при известном терпении они рано или поздно откроются мне в своей изысканной полноте. Говорят с улыбкой заметила Кэролайн Что если достаточно долго стоять на площади Пикадилли, можно встретиться с кем угодно. Ра охотно верю, согласился Сэмюэл. Но меня, вероятно, могут арестовать за праздное шатание. И вообще, я предпочёл бы сам путешествовать и знакомиться с новыми людьми, а не ждать, пока они столкнутся со мной. А вы, мистер Эллисон, постоянно живёте в самом Нью-Йорке? Поинтересовался Джошуа, отступая в сторону, чтобы пришедшие в ложу мужчины чувствовали себя более раскованно и любезно предложил Сэмюэлю свое кресло. «Я жил в самых разных краях», — весело ответил Сэмюэль, удобно усевшись в кресло и скрестив ноги. «Родился я в Нью-Йорке. Моя матушка сошла там с корабля, и поначалу ей пришлось не сладко». Трудно придётся любому, кто в одиночестве прибыл в чужую страну, да ещё и в преддверии рождения ребёнка. Но она была храброй и привлекательной особой и нашла друзей, которые проявили щедрость и великодушие, позаботившись о ней после того, как я родился. Кэрлайн попыталась представить себя в такой ситуации и не смогла этого сделать. Она подумала о том, что в сущности ничего не знала о своём покойном свёкре. Почему мать Сэмеюля оставила его? Порывшись в памяти миссис Филдинг не нашла ни единого упоминания о ней. Естественно, не вызывало вопросов то, почему свекровь ни разу не упоминала о первой жене своего мужа. Неужели та сбежала с другим мужчиной? Но, судя по словам Сэмеюля, она приехала в Нью-Йорк одна. Неужели он развёлся с ней? Мог ли Эдмунд Элисон бросить первую жену из-за какого-то непростительного проступка? Это должно быть ужасное положение, искренне сказала женщина. Как же она справилась? Неужели не было никого? Вы имеете в виду родню, родственников? Сэмюэл, казалось, порадовался её интересу и, успокоившись, слегка откинулся на спинку кресла. О, вы нет, поначалу никого не было. Но в Новой Америке оказалось так много людей, стремившихся начать новую жизнь, буквально с нуля, что её положение не выглядело странным. Зато открывались новые возможности. Она была красива и хотела добиться успеха, готовая к любой работе. Какой работе? спросила Кэролайн и вдруг покраснела от собственной бестактности, подумав, что возможно, новому знакомому не слишком удобно обсуждать эту тему. То есть как же она могла работать имея на руках маленького ребёнка? Ах, меня передавали из рук в руки, охотно ответил Сэмюэл. К двум годам я умел говорить мама и хочу есть на множестве языков. Какая поразительная смелость, тихо заметил Джошуа. Вам, мистер Эллисон, должно быть, довелось стать свидетелем многих замечательных событий. Вы правы, пылко произнёс американец даже тех, что вошли в историю, но меня влекли опасности так же, как и вас. Я внимал великим идеям и видел массу прекрасных вещей, которых у меня тогда не было. Он огляделся по сторонам. В этом городе мужчина может осуществить все мыслимые желания. Сюда сходятся дороги всех земных стран. Я даже почувствовал себя ребёнком, приехавшим из какой-то глуши. И после всех наших приключений я подумал, что жизнь в Нью-Йорке слишком сложна и изысканна. Приключений? спросила Кэролайн с приличествующей хорошим манерам любознательностью. Ах, послевоенный Нью-Йорк, мэм, представляет собой нечто совершенно особенное, усмехнулся Элисон, уверенный, что вы никогда в жизни не видели такого города. Это не место для леди, но сейчас там живут вполне цивилизованно, по сравнению с прошлым, конечно. Нет, серьёзно, приличных людей вы нашли бы, возможно, скорее в Бостоне, а вы путешествовали дальше на запад, мистер Эллисон. Впервые обратился к нему Пит. Сэмюэл взглянул на него с интересом. Я побывал в тех краях, которые у вас принято называть страной индейцев. Я мог бы рассказать несколько историй, но большинство из них, на мой взгляд, весьма печальны, хотя, вероятно, не каждый согласится со мной. И кто же мог бы не согласиться, заинтересованно спросил Джошуа. По лицу Элиссона пробежало мрачное облачко. Марш прогрессивных завоеваний не всегда сопровождается прекрасными картинами, сэр, и после Нева остаётся чертовски много покойников. Иногда лучших людей наций, а их мечты втаптывают в грязь. Полагаю верно, что побеждает сильнейший, но те, кто слабее, бывают удивительно красивее, и их уход оставляет в душе невыполнимую пустоту. Миссис Филдинг взглянула на своего зятя. Он сидел, отвернувшись от света, и тени смягчили суровые черты его лица. Слова Сэмею лишь живо напомнили ему о некоторых тяжёлых утратах, ясно отразившихся в его глазах. Вы говорите так проникновенно, мистер Эллисон, спокойно сказал Джошуа, что у нас возникает желание услышать и понять то, что так глубоко трогает вас. Надеюсь, мы продолжим наше знакомство. Вы очень великодушны, мистер Филдинг, сказал американец, поднимаясь с кресла. Я с удовольствием готов разделить ваши надежды. Но полагаю, пока ещё не приглушили свет, мне пора дать реплику о возвращении в свою ложу. Поэтому, дабы не причинить никому неудобств, я лучше своевременно займу своё место. Даже если не говорить о манере исполнения, нам, по-моему, ни в коем случае нельзя пропустить окончание этой драмы. Думаю, что за всю свою жизнь я ещё не встречал женщину, которая превзошла бы актрису, исполняющую роль героини. Она способна разжечь огонь просто взглянув на сухую растопку.